Глава пятая Комната Сергея. Суббота. Звенел будильник, но отключить его не было сил. Пытался нащупать, но лишь лесу за задницу помацал. Похоже, телефон под ней лежит. Если раздавит и сломает, придется ей после учебы вместо сна отрабатывать на электростанции. С четверга леса уже не работает там. Теперь каждое утро я приводил женщин к директору, а после учебы забирал. Что он там с ними делал, не знаю, но они просили сразу же вернуть их в татуировку и оживали лишь вечером, когда приходил доставщик мяса. Кстати, у женщин теперь есть имена. Я достал в библиотеке огромный такой список кличек для питомцев. А что? Все же они не люди, а хитрые чудовища, причем плотоядные. и называть их человеческими именами нельзя, — думал я. Но какой же скандал они закатили? Еще и директору на меня наябедничали. Вот не нравится ли кличка Патрикеевна и Барбоска? Паучихи также не понравились «Черная» и «Куколка». Не знаю, по мне такие клички отлично подходят для Арахнуса и бяка Думал просто сократить имя и получить Ара и Бяка? Меня чуть не побили. Причем директор чуть и не побил. Пришли к компромиссу, что имена будут заграничные, главное, не польские. Я их не выговорю. Но разве что Курва-Бобер. Правда, вряд ли кто-то согласится стать Курвой или Бобуром. В итоге решили, что Арахнус на А, а Бьякка на Б. Так первая у нас стала Альмой, а вторая Блэр. Так я не потеряю бдительность. И буду помнить, что передо мной не настоящие женщины. Но какие же упругой задница? Если бы я последние дни не захаживал к Лизи, может, и возбудился бы. А рыжая же. <связь> Нет, мы не стали встречаться. Просто она решила мне подарить свой второй, третий, шестой, десятый разы. И не важно, что прошло лишь три дня. Просто девушка вдруг узнала, что секс не менее приятен, чем пятерка за учебу. Надеюсь, я не испортил девушку. Вчера, правда, Леске почти ничего не досталось. Ко мне электрик приперся, хотела знать, почему я лису не привожу на работу. И был чертовски расстроен, когда узнал, что больше не приведу. Ему там премию обещали за сверхвыработку, но, видимо, не срастется. И он был так сильно расстроен, что я угостил его в баре, и мы с Семенычем. так его зовут, неплохо так посидели. Он мужик не молодой, но пьет писец как. А еще грамотный. Я об этих электрических монстрах узнал больше, чем... Да чем за всю свою жизнь. Как защищаться, какие слабые места. Он раньше работал на дикой электростанции. Это место такое, где используют силу пойманных чудовищ. Неперерученных. Хочешь жить — научишься защищаться. Так что знания эти были из разряда лайфхаков. То, о чем не пишут в книгах, а передают из уста в уста и нарабатывают собственным опытом. Вот только мы вчера столько выпили, что сейчас у меня жесткое похмелье. Что же за дрянь я там пил, что убийца чудовищ до похмелья? — Господин, мне отключить будильник? — услышал я ласковый голос Альмы. — Да, будь добра. «Как пожелаете». С этими словами, судя по звуку, она сбросила лесу с кровати и, взяв телефон, отключила будильник. «Сделано». «Ты чего творишь, дура?» Микой в комнате началась перепалка. Леса с паучихой, как обычно, сцепились, но аккуратно. Все же им все повреждения комнаты придется отрабатывать. Зевая, кое-как поднялся с кровати и, игнорируя голых женщин, Добрался до ванной комнаты, где принял контрастный душ, постепенно оживая. Но еще есть парочка хитрых приемов убийц-чудовищ. Можно прогнать ману по венам, ускоряя кровообращение. Это кратковременно придает организму сил. Но очень важно правильно дышать, чтобы успевать насыщать кровь кислородом. Так что вскоре я стал чувствовать себя более-менее нормально. А когда вышел, увидел женщин... мирно сидящих на заправленной кровати. Лиса махала хвостом и смотрела на меня, как кот из мультика про Шерека, а паучиха сидела на коленках, и на них лежал... — Подарок? — Судя по банту, это именно он. — Что вы задумали, монстры? — прищурился я. — Вы же и в лес на охоту. Возьмите и нас. — Вост девушки-лисы бил по кровати, сбивая одеяло и подушку. «Господин, нам нужно тренироваться, желательно в реальном бою», так сказал господин директор. Добавила паучиха и протянула подарок. «А это для вас». Я принял подарок, развернул и достал трусы. Семейники. Тут же натянул их и... Как там было в рекламе про попку-младенчика? Вот. Моя попка ощущает себя, будто в раю. Конежное, мягкое, дышащее. «Разве что рисунок». «Я тебя прибью», — шипела Блэр, а Альма улыбалась. На трусах были изображены сцены, где паучиха связывает лису в кокон, побеждает в бою и немного других унизительных сцен. Все мультяшно и забавно. «Боевой опыт, говорите?» — ухмыльнулся я, глядя на эти самодовольные мордашки. «Что ж, у меня сегодня отличная цель для охоты». «Справимся с любой целью», — заявила лиса. «Вынуждена согласиться», — добавила уверенная в себе паучиха. «Ну что ж, посмотрим». Я вернул их татуировки и тихо да позавтракал. После чего собрал все, что мне понадобится для сегодняшней охоты, и покинул академию, но далеко от нее не ушел. Как оказался в лесу, призвал Блэр. Буй. цель! Девушка в белом платье раскинула руки и выпитила острые когти, а еще принюхалась. — Но здесь нет цели. Ай! — лопнув ее по мягкому месту, сбросил с себя кучу сумок. — Мы еще не прибыли на место. Вот ты меня и повезешь. Обещала же возить. — Это все Альма. Она говорила за меня. — Мне на ней поехать? — Склонил я голову набок. Нет! — выкрикнула та и прыгнула вперед, на лету обращаясь в двухметровую лесу. Эта коротколапая будет полдня бежать. Поохотиться не успеем. С этим я с ней соглашусь. Пауки действительно не самый лучший транспорт. Но тут смотря где и какие обстоятельства. Вскоре я погрузил сумки на спину лесы, закрепил ремешками плюс ремешки, за которые я буду держаться, и мы отправились в путь, причем резко и неожиданно. «И куда мы бежим?» — поинтересовался я у Бека. которая неслась вперед, сломя голову. Мне даже пришлось пригнуться, чтобы ветками не сбило. — Не знаю. А куда вас вести спросила лиса, даже не думая сбавлять скорости. — Название «Малиновая долина» тебе о чем-нибудь говорит? — Нет, мы с Альмой ведь не местные и не знаем эти лиса. — Тогда хочется узнать, куда же ты меня везешь? — вежливо поинтересовался я. — Отругать всегда успею. Теперь она мой питомец, и мне, грубо говоря, с ней жить, работать и сражаться. Нужно воспитывать. Лиса же сильно задумалась, что не заметила дерево впереди, и на полной скорости протаранила его своим лбом. И в битве с самого твердого предмета победила голова Блэр. Позорище. Как же хорошо, что это никто не видит, иначе мне бы пришлось убить свидетеля. Так и представляю себе заголовки газет. «Зябликов не способен управлять своими монстрами и врезается в деревья» или «Убийцам чудовищ не стать приручителями, вон даже ездить не умеют, в деревья врезаются». Впрочем, стыдить лесу я не стал и просто объяснил правила. Без команды не ехать. Не знаешь, куда бежать? Спроси. Вроде поняла. Так что в скором времени мы приехали в эту самую Малиновую долину. Она находилась далеко от людских земель и была весьма опасна. Но опаснее всего сам маршрут до долины, так как он пролегает через территорию крайне противных существ. Однако, как бияка, местные чудовища как-то не спешили приставать. Да и быстрая она. Собственно, поэтому и поехал на ней. Я, можно сказать, изначально это и планировал. Иначе добирался бы досюда целый день, причем с боем. Малиновая долина так называлась, потому что здесь всюду росла малина, но необычная. Эти места богаты манной, оттого и малина здесь особая, как и твари, что тут обитают. Слегка похрюкивало существо размером с крупного медведя. При этом у твари был мощный панцирь, как у панголина. Крепкие лапы, вытянутая морда, как у муравьеда, и очень длинный язык. которым существо срывало малину. Весьма крупную, сочную и очень ароматную. При этом на ветках было много колючек, но языку этой твари было плевать. А называется монстр «Малиновый вепрь». Почему именно вепрь? Ну так у него есть бивни, а еще он издает звук, похожий на хрюканье. Тому, кто первый обнаружил и описал эту тварь, Этого вполне хватило, чтобы обозвать неведомую зверушку вепрем. Стоит ли говорить, что люди — существа весьма оригинальные? Так вот, люди весьма оригинальные, а исследователи и убийцы-чудовищ, как я, порой имеют странное чувство юмора. Поэтому и существует ангольская гончая, которая на самом деле похожа на тигра, а также сумеречный кот, который гавкает, и вообще-то волк. Но... В мире существует древнее правило — первооткрыватель имеет право обозвать тварь так, как ему вздумается. Правда, нет гарантии, что ему за это не дадут пиз... Побьют, в общем. Так что лучше не называть в честь императора страшную какашку с лапками. «Господин, пожалуйста, мы справимся!» Оживилась лиса, видя цель. Она аж зарычала от предвкушения битвы. «Да, господин, позвольте нам!» — услышал я голос паучихи. Ухмыльнувшись, призвал паучиху и снял сумки со спины лисы. «Ну раз вы, балбесины, такие, не неспособные определить разницу в силе, то, пожалуйста, попробуйте!» — указал я рукой на вепря, и девушки-монстры медленно пошагали вперед, переглядываясь и общаясь мысленно. Паучиха была меньше лисы. Одна — два метра, другая — полтора. но для монстров размера не главное. Вот только оба моих питомца кто. Лиса и паучиха подкрались к монстру, который жадно ел свежую малину. Она была спелая, в самом соку, так что вепер не заметил противников. Впрочем, это существо настолько привыкло к тому, что у него нет естественных врагов, что в итоге расслабилось, и мои питомцы смогли атаковать первыми». Паучуиха выплюнула с густок паутины, но... Ноги? Зачем, блин, ноги? Но паучья сопля впечатляла. Она зацепила левую переднюю лапу вепря и закрутилась вокруг передних лап, связывая их. Вепрь удивился, а следом его поразила молния Бьяка. Весьма мощная. Вот только малиновый вепрь — такой монстр, что электричество, которое поразило его панцирь, ушло через ноги в землю, заодно повреждая паутину. <гуррит> <гуррит> затрубил монстр своим то ли хоботом, то ли длинным носом. Паучиха вновь плюнула паутиной, но на этот раз догадалась стрелять в морду, чтобы ослепить чудовище. Однако вепрь просто сдул ее. И вот очередной разряд электричества заметно взбесил его. Бека обходила монстра по флангу и била молниями, а также рычала, привлекая внимание. Паучиха также решила напасть сбоку. Да они не учли самого главного. Вепрь не сражается в ближнем бою, хоть у него и есть бивни. Монстр своим длинным носом схватил камень с земли и ртом вдохнул столько воздуха, что даже слегка раздулся. Тело монстра вспыхнуло маной, а миг спустя камень был отправлен в полет. Да с такой скоростью, что снайперская винтовка нервно курит в сторонке. Благодаря звериным рефлексам Бьяка успела дернуться в сторону, но камень оставил кровавый след на боку. В этот момент напала Арахнус, впиваясь ядовитыми клыками в ногу вепря. Вот только сразу же получила другой ногой и откатилась, однако мгновенно вскочила на ноги. Бьяка вновь ударила молнией, а вепрь, что-то провизжав, кинулся в кусты, но мои питомцы, чувствуя скорую победу, бросились в погоню за напуганным противником. Он легко влетел в кусты, а девушек ждал сюрприз. Кусты малины насыщены маной, и их шипы очень прочные и острые. Что Блэр, что Альма тут же получили множество порезов и застряли. В этот момент и выглянул Вепер с уже заряженным камнем. Выстрел, и голова Рахнуса в отушка развоплощается и возвращается в мою татуировку. Сильно ее. Наверное, половину дня будет восстанавливаться. Тем временем взбешенная лисица кинулась в атаку, яростно рыча и кусаясь. Догадалась-таки перейти в ближний бой, но уже поздно. Так что я беру свое оружие и спешу в кусты. Если покрыть тело маной, то колючки практически не мешают. Поэтому я без проблем огляделся, посмотрел на сражение и выбрал позицию для засады. Тем временем бияка теснила вепря, и пусть в ближнем бою он слабее, но ему совершенно не мешают кусты. А вот лисея очень даже. и оба были ранены. Блэр и за его цапнула и когтями поцарапала передние лапы. Но и у самой в груди зияла кровоточащая дыра. Левый глаз также закрыт и кровоточит. И вот монстр допятился до меня, и я неожиданно вылетаю из кустов, обрушивая свое оружие на голову твари. Им был двуручный клевец. Молот такой, с обратной стороны которого шип. И этот шип, напитанный моей маной, ранзает череп в и поражает мозг. Все. Победа. «Господин...» — бормочет монстр-лисица человеческим голосом. «Как?» «Легко и непринужденно. Просто нужно пользоваться умом». Вытянув руку, погладил лису по голове. «Впрочем, за упорство ставлю четыре балла. А теперь возвращайся». Вернув ее в татуировку, потянулся и похрустел спиной. «Не люблю сидеть в засаде в позе буквы «С». Все тело затекает. Но есть моральная компенсация. Вкуснейшая малинка. Но она не моя цель. Нет, она очень дорогая, прям очень. Но ее собирать — настоящее мучение. Оно тому не стоит. Так что, схватив монстра за лапу, вытащил его на полянку, где оставил свои сумки, и принялся за разделку. Во-первых, сердце. Его нужно сразу есть, пока в нем куча маны. Правда, здоровенное, блин. Объелся, пока поглотил. Во-вторых, панцирь. Он крайне дорогущий. А все потому, что он гибкий. Доспехи из такого панциря получаются просто фантастические. Но нужно уметь снимать панцирь, чтобы он сохранил свою гибкость. Для этого у меня есть особые зелья, так что я сперва натер ими панцирь, а уже потом снял с монстра. Точнее, срезал. Ну и в-третьих, конечно же, мясо. У монстра, который лакомится вкуснейшей магической малиной, мясо просто божественное. Так что я быстренько начал нарезку, аккуратно упаковывая его в специальные термопакеты. Они позволят сохранить мясо свежим на протяжении нескольких дней. Ну и сохранят в нем ману, подмечу, что маны в мясе хватает. Ну и далее по классике. Внутренние органы травоядных чудовищ очень ценны. Однако не стоит забывать про когти, зубы и даже некоторые кости имеют немалую цену. Но сперва вызвал лисицу. Она уже восстановилась. «Вы и правда победили!» Белая лиса присела на землю и опустила голову. Вот так и происходит падение с небес. Не зная, что директор им наговорил, но они быстро возгордились собой, а в итоге были позорно биты. — Так я и вас победил, — рассмеялся я и положил большую пластиковую тарелку. Она особая, может растягиваться. — Заслужила. — Правда, можно? — она смотрела на меня с виной возгляде, а также диким голодом. «Но ты же заманила вепря в мою ловушку, так что ты помогла мне его победить», — пожал я плечами и вернулся к разделке туши. Вскоре лиса приступила к пище, и слышалось, как чавканье, так и легкие постановки. И ладно бы это, но когда монстр стунет человеческим голосом, это немного... У простолюдинов нынче и модное слово «кринж». Так вот, это кринжово. «Да чего же вкусно!» «Почему она такая вкусная?» «Потому что вепрь питается малиной. Травоядные монстры, как правило, имеют особый вкус. И чем сильнее монстр, тем он более ярко выражен». Я продолжил разделывать монстра, и, к слову, я отдал лишь самые плохие куски. В том плане, что они не имели товарный вид. Но это не значит, что они менее вкусные. Паучихи тоже отложил, чтобы не обидно было. Вскоре я подготовил панцирь, все в него сложил, и, прицепив его к лисе, мы поехали в академию. Ну и раз уж в суде я показал, что у меня есть монстры, то решил на лисе сразу поехать к ресторану «Мясное мясо». Правда, сперва нацепил на панцирь специальные колесики. Я же не хочу потом платить за поврежденный асфальт. Стоило видеть лица студентов, когда я несся по территории академии. И нет, подобное здесь не редкость. Все же, если у меня есть издовой монстр, то ходить пешком — это глупость. По крайней мере, так считают аристократы. Но вот зябликов верхом на монстре — это что-то новенькое. Так что внимание я привлек очень даже много». «С дороги!» — крикнул я. «Ведь впереди на весьма крупных чудовищах, каждый из которых не меньше носорога, вальяжно ехали девушки и парень, оба аристократы. Они, блин, своими тушами перекрыли всю дорогу. «Рац!» — Рявкнула Бека, и чудища дернулись в стороны, отчего аристократка, едва ли не лежащая в седле, слетела с него и повисла на одной ноге. А ее платье опустилось вниз, обнажая розовые труселя. Парень же, который понтов ради ездил без седла, улетел в кусты на обочине. «Молодец, Блэр! Его нечего нам дорогу перекрывать!» а двигаться по встречке — это нарушение ПДД. — ПДД? — поинтересовалась Лиса. — Потом объясню. Вскоре мы примчались к ресторану, и там, как и ожидалось, было полно гостей. Все же суббота. Припарковав в лесу снаружи, взял один из термопакетов и вошел в ресторан. Раскрыл пакет, выпуская малиновый аромат, и направился к администратору ресторана, которым оказался молодой парень. Тот отвечал на звонки и оформлял заказы, а также решал различные проблемы. «Ой!» — удивился он, когда перед ним оказался пакет со здоровенным куском филе в 6 килограмм. Сперва он недоуменно устоялся на меня, потом принюхался. «Свежедобытый малиновый вепрь. Много. Брать будете?» — заулыбался я. А тот опешил. Видимо, первый раз слышит это название. -сейчас узнаю». Скочив с места, он умчался на кухню, а я заметил шевеление в зале. Все больше людей поглядывало на меня и, вытягивая шеи, принюхивалось. Вскоре из кухни быстрым шагом вырвался шеф-повар. Им оказался крупный плечистый мужик, весь в шрамах, а еще похож на головореза. Сразу видно, вышел убийцу чудовищ уж кто-кто наш брат разбирается во вкусной еде и ингредиентах. Уже подходя ко мне, он учуял запах, судя по движению ноздрей, и успокоился. Малиновый вепрь. Взрослая особь. Убил и разделал несколько часов назад. Отойдя, позволил повару подойти к мясу. Он отчепнул кусок и, закинув в рот, закрыл глаза и начал жевать, после чего резко обернулся и со взглядом безумца схватил администратора за шкирку. Купи у него все мясо, понял? Рекомендую сразу брать с термопакетами. подсказал я, и шеф-повар кивнул. «Шефу позвони! Пока мясо свежее и полно маны, его надо использовать. К тому же...» Он кинул взгляд на зал. «Если сейчас же не поставим его на стол, нас самих тут сожрут!» «Хороший мужик! Знает толком мясе монстров. А гости ресторана... Кто-то кому-то звонил и созывал товарищей. Кто-то выжидающе смотрел и не спешил доедать уже заказанное. Шеф, оказывается, был в ресторане, но на втором этаже. Занят был делами, и, к счастью, его не было предела. Редко кто добывает малиновых вепрей. Во-первых, тяжело довести мясо достаточно свежим, а во-вторых, можно знатно огрести. Если не можешь убить эту тварюгу с одного удара, даже и соваться не стоит. «Очень буду рад снова с вами сотрудничать!» Мы всегда рады свежему мясу, чудовище с глубины ляса». Глаза мужчины, который, судя по пузу, и сам любит вкусно покушать, сияли, словно фонари. Он жал мне руку и не мог остановиться, а его люди забирали термопакеты. Я же следил, чтобы не взяли ничего лишнего. «Да-да-да, но вот я был бы рад охоте, причем достойной», — заулыбался я, и руки шефа застыли, так что я смог освободить свою руку. За мясо пришлось поторговаться. Дело даже дошло до того, что пришел шеф-повар, дал тому подзатыльник и обругал. Но зато я получил неплохую скидочную карту. Она работает во всех заведениях этой сети ресторанов. Приятный бонус. Следом я сдал панцирь и алхимические ингредиенты, также получив неплохие денежки. И раз уж я теперь богатенький, пора тратиться. Нет, я не транжира. Вот только зачем мертвецу деньги? Хороший убийца чудовищ должен постоянно улучшать свое снаряжение. Так что, отозвав подуставшую лисицу, я сел в такси и поехал в город. Время шопинга!